Родовые муки львицы. Уважаемый мистер Даррелл, меня зовут Мириам. Пишу вам, чтобы получить совет по следующим вопросам. Первое. Могу ли я каким-нибудь образом приобрести львенка? Второе. Если да, то где? И во сколько это примерно обойдется? Третье. В каком возрасте можно его приобрести, отнять от матери? Четвертое. Где его лучше держать? Пятое. До какого возраста я смогу его держать? Шестое. Чем кормить совсем маленького львенка? Седьмое. Какого роста он будет? Что еще, по-вашему, мне нужно знать? Заранее большое спасибо. В любом крупном собрании диких животных не обойтись без болезней и несчастных случаев. Нередко с исходом, ведь животные такие же смертные существа, как и мы с вами. И одна из причин несчастных случаев, как не прискорбно об этом писать, поведение рядового посетителя. Нашим мартышкам давали бритвенные лезвия, человекообразным горящие сигареты и трубки. Чтобы предотвратить такие поступки, нужен бдительный надзор. Взять, к примеру, наших попугаев Ара по кличке Капитан Коу и Макой. Красивые добродушные птицы, в хорошую погоду мы извлекали их из клетки и сажали на гранитный барьер возле дома млекопитающих. Там они сидели на солнышке, чистили клювом свои яркие перья и окликали прохожих хриплыми голосами. И вот однажды некая весьма тучная особа, очевидно утомленная прогулкой по зверинцу, решила присесть на барьер и отдохнуть. Хотите верьте, хотите нет, она плюхнулась прямо на капитана Коу. Сесть на такую большую яркую птицу — Правда, невероятно. К сожалению, капитан Коу не сумел постоять за себя, хотя из всех попугаев Ара наделены чуть ли не самым мощным клювом, и мишень была достаточно крупной. Что поделать, он был попросту расплющен. Свидетелем происшествия оказался наш слесарь, случайно проходивший мимо. Сама виновница явно не понимала, что натворила. Слесарь тотчас отнес попугая в контору. В это самое время в зоопарке находился ветеринар Томми Бэк, который раз в неделю осматривает всех животных. Он немедленно занялся капитаном Коу и аккуратно наложил шины на сломанные ноги. Но кроме ног у попугая были повреждены ребра и грудина, причем несколько ребер поранили легкое. И как мы не старались спасти капитана Коу, он скончался. Больше всего в этой истории меня удручало поведение женщины. Ну хорошо, допустим, она по близорукости не разглядела на барьере большую птицу с красно-синим оперением. Но, посидев на попугае, она все-таки должна была понять, что ему от этого не поздоровилось. Так нет же, эта женщина не только не пришла в контору, чтобы извиниться и узнать, что стало с попугаем, она даже не потрудилась позвонить по телефону и справиться о его состоянии. Это лишь один из примеров того, как ведут себя посетители. Я бы сказал, что у нас уходит в среднем до 70% времени на то, чтобы охранять животных от публики, а не наоборот. Как и во всяком серьезном зоопарке, посетителям у нас запрещено кормить животных. А то ведь сунут что-нибудь совсем неподходящее или перекормят каким-нибудь лакомством, после чего наш подопечный отвергает тщательно разработанную диету. Скажем, человекообразные обезьяны совсем как дети – Способны до тошноты объедаться шоколадом, и ужин, от которого было бы куда больше пользы, попросту им не лезет. К тому же неправильное питание чревато желудочными болезнями. здесь потом, пока не вылечишь. Тем не менее, иные посетители пренебрегают висящими повсюду призывами просьба животных не кормить, и, зная себе, бросают в клетки шоколад и другие сладости. Поверьте мне, в большом зоопарке ветеринару хватает работы и без тех эксцессов, которые возникают по недомыслию, а то и по жестокости посетителей. В одном конце нашего зоопарка есть озерцо, где мы держали смешанную коллекцию водоплавающих птиц, в том числе кое-какие редкие виды. Несколько лет птицы благополучно здравствовали и плодились. Но как-то выдалось очень жаркое лето. Ручей, питавший озерцо, почти пересох, водоем обмелел, и мы начали находить мертвых птиц. Причем вскрытие не давало ответа на вопрос, что их погубило. Однажды умерли сразу шесть птиц, из них две редкие. Скорбная картина, которую Томми Бэк узрел в понедельник утром, явившись с очередным визитом, озадачила его. «Что такое с этим озером?» Сердито воскликнул он. Воду мы проверяли, и птицы вроде бы ничем не болели. Вдруг его осенило. Вот только на глисты я их не проверял. Может, глисты виноваты? Томми взял ближайшую тушку шпорцевого гуся и осторожно вскрыл скальпелем желудок. Ничего. Тогда он разрезал зоб и нашел ответ на загадку. В забу лежала изрядная порция свинцовой дроби. Исследуя остальных погибших птиц, мы у каждой нашли дробь, а у одной даже металлический колпачок от патрона 12-го калибра. Зоб, можно сказать, заменяет птице зубы. Вы увидите в нем песок, даже мелкие камешки, помогающие измельчать пищу. По мере того, как песок и камешки истираются, птица заглатывает новую порцию, обзаводясь новыми зубами. Наши птицы где-то обнаружили свинцовую дробь и заглотали ее, очевидно, приняв за безобидные камешки. Конечно, дробь исправно выполняла функцию зубов, но она же, стираясь, вызывала свинцовое отравление. Сами понимаете, как только тайна была раскрыта, мы выловили всех уцелевших птиц и принялись исследовать берег в поисках источника дроби. Судя по тому, как много ее было в зубах отравленных птиц, Они где-то напали, по крайней мере, на ящик патронов, но сколько мы не искали, нам не попадалось ничего похожего. А тут еще заболела одна из выловленных птиц и вновь явные признаки свинцового отравления. Мы попытались спасти ее внутривенным вливанием препарата кальция. Увы, противоядие не помогло. Мы долго не могли понять, откуда в озере такая уйма дроби. Наконец выяснилось, что водоем — Появился тут лишь после войны. Была лощинка и ручеек, затем прежний владелец поместья, майор Фрезер, сделал запруду, и возникло озерцо. Видимо, во время немецкой оккупации кто-то из жителей острова, боясь, что у него найдут боеприпасы, закопал их в этой самой лощине. Постепенно ила вода разъели картонные гильзы, но дробь осталась. А необычная засуха, из-за которой озерцо обмелело, позволила гусям и уткам ворошить клювами ил в таких местах, где они обычно не доставали дна. Да, и мало ли в зоопарках происходят вещей, от которых просто невозможно уберечься. Так было в тот раз, когда у наших африканских вивер появилось потомство. Событие незаурядное. Немногим зоопаркам удавалось добиться приплода от вивер. Три дня роженица вела себя как образцовая мамаша, потом неизвестно, почему набросилась на детенышей и сожрала их. Или взять случай с сервалами. Эти стройные длинноногие кошки со строконечными ушами, коротким хвостом и оранжево-коричневой шкуркой в черную крапинку удивительно хороши собой, и мы чрезвычайно обрадовались, когда Тэмми окатилась. Она тоже проявила себя образцовой мамашей, С неделю малыши, что называется, жили припевающе, хорошо сосали молоко, и Теми ходила с довольным видом. И вдруг, заглянув в ее клетку, мы увидели, что оба малыша мертвы. В чем дело? Кожа не повреждена, значит, она их не кусала. Вскрытие все объяснило. Они погибли от удушения. Очевидно, Теми ночью, переворачиваясь сбоку на бок, придавила малышей и незаметно для себя задушила их. Такое случается с первым пометом у домашних кошек, прежде чем они усвоят все тонкости материнства. Но, пожалуй, самая сложная ветеринарная проблема у нас возникла, когда забеременела Шеба, наша львица. Все вроде бы шло хорошо, и оставалось ждать совсем немного, но именно в это время мне понадобилось съездить в город повидать друзей. А чтобы меня можно было тотчас разыскать, Если случится что-нибудь непредвиденное, я по обыкновению оставил адрес и телефон ресторана, где была назначена встреча. Только мы управились со вторым завтраком, как меня вызвали к телефону. Оказалось, у Шебы начались роды, но плод застрял на полпути и не выходит, сколько она не тужится. Судя по всему, детеныш мертв. Я поймал такси, домчался до зоопарка, и мы с Джереми обсудили положение». Схватки длятся уже около двух с половиной часов, голова львенка безвольно болтается, он явно мертв, но львица никак не может его вытолкнуть и сильно мучается. «Прежде всего, — заключил Джереми, — надо перевести ее в клетку поменьше. Может быть, тогда удастся ей как-то помочь». Но чтобы перевести шебу в клетку поменьше, надо было войти в большую клетку и заставить львицу покинуть ее — А я не осмеливался на такой риск. И тут меня осенило. Я знал, что в лондонском зоопарке есть специальный пистолет, который заряжается иглой, выполняющей роль шприца. Попав, скажем, в лопатку зверя, она впрыскивает тот или иной препарат. Наркотизатор, антибиотик и так далее. Что если позвонить им и попросить, чтобы прислали самолетам чудо-пистолет? Попробуем усыпить шебу. Я поспешил к себе в кабинет и вызвал лондонский зоопарк. Надо ли говорить, что дело происходило в субботу? Неприятности такого рода непременно случаются по субботам. Когда я, наконец, дозвонился до лондонского зоопарка, мне подтвердили, что пистолет действительно есть, но пользоваться им разрешено только главному ветеринару зоопарка, доктору Оливеру Грэму Джонсу. Полиция следит за этим и не допустит исключений». «Я не один год знал Оливера Грэма Джонса и не сомневался, что он постарается что-нибудь придумать. Можно мне поговорить с доктором? Весьма сожалеем, но он дома отдыхает. В таком случае нельзя ли получить его домашний номер? Пожалуйста». Я записал номер, дозвонился до Оливера и объяснил ему ситуацию. Он всей душой посочувствовал мне. «Но, понимаешь, дружище, — сказал он, — во-первых, я не могу отправить тебе пистолет... «Без разрешения полиции. А во-вторых, если ты не знаком с устройством, можешь бед творить. Надо правильно рассчитать заряд. Не то игла из шприца превратится в пулю, и вместо того, чтобы вылечить животное, ты его чего доброго убьешь. Это очень коварная штука». «Нельзя так нельзя», — ответил я. «Попробуем перегнать шебу в клетку поменьше, скажем, с помощью горящих факелов. Ради бога, только не это». Мои слова явно потрясли Оливера. Да она может всех вас убить, особенно в таком состоянии. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, а что же нам тогда делать? Оливер немного поразмыслил. Сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до Джерси? Все зависит от расписания самолетов, сказал я. Наверное, около часа. Так вот. «Если ты берешься заказать билет, я поеду в зоопарк, заберу пистолет и прилечу к вам». «Замечательно!» — обрадовался я. «Сейчас же свяжусь с транспортным агентством, а потом позвоню тебе еще раз». Дело осложнялось тем, что был разгар отпусков. Новобрачные отдыхающие забронировали чуть ли не все места в самолетах, вылетающих на Джерси. Я обратился в транспортное агентство, а, надо сказать, там нас любили, и объяснил ситуацию. Нельзя ли достать один билет на ближайший самолет, вылетающий из Хитроу на Джерси? Мне обещали выяснить и позвонить. Полчаса я, как заведенный, мерил шагами кабинет, наконец, звонок. Из транспортного агентства сообщили, есть одно место. Вылет с аэродрома Хитроу в 17.30». Я попросил забронировать это место для доктора Оливера Грэма Джонса. Потом позвонил Оливеру. «Силы небесные!» — воскликнул он. «Мне надо торопиться. Ладно, постараюсь успеть. Я встречу тебя в аэропорту. Превосходно. Теперь только бы не застрять где-нибудь с машиной по пути в Хитроу». Я встретил Оливера на джерсийском аэродроме и поспешно увлек его к машине. По пути в зоопарк я рассказал ему, как обстоят дела. Плод все еще не вышел, и Шеба по-прежнему мучается. Оба наших ветеринара на месте, необходимые инструменты приготовлены, поскольку Оливер предупредил меня по телефону, что, возможно, придется делать кесарево сечение, чтобы спасти львицу. Ветеринары нас ждали. Рядом с львиной клеткой уже стоял стол, над ним укрепили светильники. Не очень-то роскошный операционный зал – Но за такой короткий срок лучшего не оборудуешь. Оливер посмотрел сквозь решетку на пациентку. И страдавшая львица лежала в углу и жалобно ворчала. «Да», — заключил он, — «тут каждая минута дорога. Счастье, что я поспел на самолет». Он осторожно распаковал пистолет, зарядил иглу наркотизатором, тщательно прицелился и выстрелил. С глухим хлопком игла вонзилась в бок шебы. Левица дернулась, мотнула головой и только. Когда наркоз начал сказываться, она встала, пошатываясь, сделала несколько шагов и снова легла. Принесли длинную палку, легонько потрогали шебу, никакой реакции. Значит, усупили, можно вытаскивать левицу. Зайдя с другой стороны, мы подняли дверцу клетки. Я хотел войти первым, чтобы связать шебе ноги, но Оливер не пустил меня. «Усыпленное животное», — объяснил он, — «может на несколько секунд очнуться, и этого достаточно, чтобы основательно помять человека». Оливер вошел в клетку первым, засунул в пасть львицы чурку и крепко связал ей морду. Такой способ позволял... Шебе свободно дышать и одновременно страховал нас от неожиданностей, если пациентка вдруг очнется. Затем мы связали левицы ноги и выволокли ее из клетки. Понадобились объединенные усилия шести человек, чтобы поднять на стол тяжеленного зверя. Оливер учтиво, как водится среди медиков, спросил Блэмпида и Бега, не желают ли они произвести операцию. Оба не менее учтиво ответили, что эта честь принадлежит человеку, который любезно согласился проделать столь долгий путь. Первым делом предстояло удалить плод. С этим мы справились без труда. Нашим глазам предстала странная картина. Львенка как будто накачали воздухом из насоса. Кости дряблые, мягкие, морда искажена скопившимся под кожей газом. Далее предстояло осторожно выбрить участок живота шебы, где намечалось сделать надрез. Мы использовали электрическую машинку, припасенную Блэмпидом. Оливер вымыл и продезинфицировал руки, можно оперировать. Поскольку начало темнеть, мы включили светильники, и только тут обнаружили, что у клетки собрались все сотрудники зоопарка. Каждому хотелось проследить за ходом операции. Я спросил Оливера, не будет ли он возражать, если они войдут в клетку, чтобы лучше видеть, и он охотно согласился. Тогда они расположились полукругом около стола, и Оливер приступил к делу, комментируя вслух свои действия. Он сделал продольный разрез, и как только нож вскрыл брюшину, живот опал с шипящим звуком и распространился отвратительнейший запах. Пальцы Оливера двигались быстро и уверенно. Невзирая на зловоние, от которого кое-кто из зрителей слегка побледнел, он расширил разрез, осторожно проник руками в брюшную полость и одного за другим извлек еще двух львят. Они были такие же вздутые, как и первый. Мы поместили все три плода в ведерко с тем, чтобы потом исследовать, что же все-таки произошло. Тем временем Оливер удалил плаценту, промыл полость и зашил брюшину и кожу. Наружный шов густо присыпали антибиотиком. Кроме того, в профилактических целях Шебе сделали инъекции пенициллина и стриптомицина. Она дышала не глубоко, но ровно. Вся операция проводилась под наркозом. На морде львицы лежала маска, за которой следила миссис Блэмпит. Затем Шебу осторожно перенесли на импровизированные носилки и поместили в специальную клетку – которая позволяла ей вставать на ноги, но ограничивала подвижность, чтобы от резкого поворота не разошлись швы. В избежании пневмонии важно было держать левицу в тепле, поэтому мы накрыли ее одеялами и обложили грелками. Кроме того, от наркоза язык и пасть шебы пересохли, их надо было увлажнять водой с глюкозой. и Джеффу, он у нас надзирал за львами пришлось дежурить всю ночь менять грелки и смачивать Шебе пасть. Среди ночи ему вдруг показалось, что она озябнет, тогда он сходил за собственной периной и укрыл ее. Утренний осмотр показал, что все идет нормально. Зрачки шебы реагировали на свет, и сознание к ней возвратилось, хотя и не настолько, чтобы она могла броситься на нас. Мазки из брюшной полости львицы были исследованы в университетской лаборатории, и специалисты обнаружили своеобразный газообразующий микроорганизм. Кластридиум сарделии. Эта бактерия вводится в почве. И ее нередко заражается скот, но у представителей семейства кошачьих ее до сих пор не находили. После операции, прежде чем отвезти Оливера в гостиницу, я пригласил всех ветеринаров к себе на стаканчик виски. «Скажи-ка», — обратился ко мне Оливер. — Сколько сотрудников зоопарка присутствовали на операции? — Все до одного, — ответил я, включая тех, у кого сегодня выходной. — Силы небесные! Хотел бы я видеть такой энтузиазм у себя в Лондоне. Боюсь, там на операцию вообще никто не пришел бы. А ты всех ухитрился собрать. — Я их не собирал, они сами пришли. — Чудеса! — сказал Оливер. — Ты уж постарайся, чтобы они всегда оставались такими. «Да уж постараюсь», — ответил я. Надеюсь, что мне это удалось. Когда Шеба совсем оправилась, мы решили, что ей следует не меньше полугода пожить отдельно от Лео. Нельзя, чтобы после такой серьезной операции она вскоре опять забеременела. Наконец разлука кончилась, состоялось радостное свидание, и вот уже Шеба снова понесла. «Разумеется, мы очень волновались за нее, но к этому времени я выписал пистолет из Штатов. Теперь, если что, не обязательно беспокоить Оливера, а вызывать его из Лондона». Шеба благополучно произвела на свет двух кругленьких здоровых львят, и мы облегченно вздохнули. Слава Богу, принесло. Однако ее драма на этом не кончилась. Как только львята подросли, и можно было отнимать их от матери, Шеба вновь забеременела. После нормальных родов мы не сомневались, что и на сей раз все будет в порядке. Но в последний момент Шеба опять подцепила злополучных микробов, и пришлось нам повторить всю процедуру. Мы зарядили пистолет, усыпили львицу. Блэмпит и Томи Бек сделали ей кесарево сечение и извлекли двух львят, таких же вздутых, как и львята первого помета. Наложили швы, влили пенициллин и все такое прочее и поместили шебу в хорошо знакомую ей специальную клетку. И все вроде бы шло благополучно, вплоть до того дня, когда львица, к нашему ужасу, сделала то, чего мы больше всего боялись. Как не узка была клетка, шеба могла в ней встать и сделать шаг другой. Но однажды ночью она, судя по всему, попробовала повернуться, в итоге швы разошлись. Снова наркоз, снова швы. На этот раз задача осложнялась тем, что ткани вокруг раны были порваны, и чтобы новые швы держали, пришлось делать их очень широкими, до 10-12 сантиметров. После операции мы впрыснули шебе положенную дозу антибиотиков и вернули ее в клетку. На другое утро она уже поднимала голову, выпила немного воды с глюкозой. Мы добавили пенициллина, установили капельницу. Однако среди дня Шаба стала задыхаться. Сердечное лекарство не помогло, и вскоре она умерла. Надо ли говорить, как мы горевали? Оставалось утешаться тем, что для ее спасения было сделано все. Просто организм львицы не выдержал третьей операции.